30. -е. Мисс Ферри была в восторге от возложенной на неё миссии. Аэропорт находился не близко от города, и поездка туда на такси была жаркой и тряской. Мистер Кларк сказал: "Завтра вечером для вас есть работёнка. Это чокнутая, что застряла в Судане. Её доставляют трансафриканским рейсом. Я пытаюсь посадить ее на «Американ Трейдер» в понедельник. Она больна или разорилась что-то в этом роде. Лучше отвезти ее в «Маджестик». Как раз этим утром мистер Эванс в Алжире связался наконец-то с ее семьей в Балтиморе. Все было улажено. Солнце садилось за бастионами Санта-Круса на горе. Когда такси выехало за черту города... Но до захода оставался ещё час. Чтоб тебя, старый кретин, выругалась она про себя. Не в первый раз её посылали проявлять по долгу службы козённую доброту какой-нибудь больной или оказавшейся на милости отечнинице. Примерно раз в год на неё сваливалось это задание, и она ненавидела его от всей души. И есть что-то отталкивающее В американце с пустым кошельком, сказала она мистеру Кларку. Она спросила себя, что может быть притягательного в выжженной африканской глуши для любого цивилизованного человека. Сама она однажды провела уик-энд в Бусаиде и чуть не грохнулась в обморок от жары. Когда она добралась до аэропорта, закат уже окрашивал горы в багровый цвет. Она порылась в сумочке, в польских листках бумаги, которые дал мистер Кларк, нашла его миссис Кэтрин Морсби. Она бросила его обратно в сумочку. Самолет уже приземлился и одиноко разлёгся на взлётном поле. Она выбралась из такси, велела шоферу подождать и поспешила к дверям с надписью Зал ожидания, приёмная. Она сразу же заметила женщину, пануру сидящую на скамейке с одним из механиков Трансафриканской компании, который держал её за руку. На ней было бесформенное платье в бело-голубую клетку, вроде того, в каком ходит частично европеизированная прислуга. Азиза, её собственная уборщица, и то купила себе в еврейском квартале поприличнее. Она и впрямь без гроша, подумала мисс Ферри. Одновременно она разглядела, что женщина была намного моложе, чем она ожидала. Мисс Ферри прошла через маленький залчик, с удовлетворением отмечая покрой своего собственного костюма. Она купила его в Париже во время последнего отпуска. Она остановилась перед ними и улыбнулась женщине. "Миссис Морсби", сказала она, Механика и женщина встали вместе. Он по-прежнему держал ее за руку. «Я из американского консульства». Она протянула руку. Женщина вымучена, улыбнулась и взяла ее. «Должно быть, вы с ног валитесь от усталости?» «Сколько дней занял перелет?» «Три?» «Да». Женщина затравленно посмотрела на нее. «Да». "Форменный ад", сказала мисс Ферри. Она повернулась к механику, протянула руку и ему, и поблагодарила его на своём невразумительном французском. Он отпустил руку своей подопечной, чтобы ответить на её приветствие, снова вцепившись в неё сразу же после рукопожатия. Мисс Ферри раздражённо нахмурила брови. Французы бывают порой такими мужланами. С небрежным изяществом она подхватила другую руку, и все трое зашагали к дверям. "Мерси", обратилась она опять к мужчине, извивительно, как она полагала, а затем к женщине. "А ваши вещи? Вам ничего не нужно декларировать на таможне". "У меня нет вещей", сказала миссис Морсби, глядя ей в глаза. "Нет вещей?" Она не знала, что тут ещё сказать. Всё потеряно, сказала миссис Морсби тихо. Они подошли к дверям. Отпустив её руку, механик открыл их и отступил в сторону, пропуская женщин вперёд. Наконец-то, с удовлетворением подумала мисс Ферри, и стала подталкивать миссис Морсби в сторону такси. Какая досада, вслух сказала она. Это и впрямь ужасно. Но вам их непременно вернут. Шофёр открыл дверцу, и они забрались внутрь. Механик тревожно посмотрел им вслед с обочины. Забавно, продолжила мисс Ферри, пустыня, местечко не из маленьких, однако ничто в ней не теряется безвозвратно. Хлопнула дверца. Иногда вещи всплывают спустя месяцы. Правда должна признать сейчас-то от этого мало проку. Она посмотрела на чёрные хлопчатобумажные чулки и сношенные коричневые ботинки, которые явно жали. Спасибо и до свидания, крикнула она механику, и автомобиль тронулся. Когда они выехали на шоссе, шофёр стал прибавлять скорость. Миссис Морсби медленно покачала взад-вперёд головой и умоляюще посмотрела на неё. "Не так быстро", крикнула мисс Фэри шоферу. Бедняжка собралась она было сказать, но почувствовала, что это будет ошибка. "Да уж, вам не позавидуешь", сказала она. Это ваше путешествие, форменный ад. Да. Ее голос был едва слышен. Конечно, некоторые, видать, ни почем вся эта грязь и жара. Когда приходит пора возвращаться домой, они бредят пустыней. Я так почти год как пытаюсь добиться, чтобы меня перевели в Копенгаген. Мисс Ферри прервалась и... И выглянула посмотреть на громыхающий местный автобус, который они обгоняли. Она почуяла едва уловимый неприятный запах от женщины рядом с собой. Не удивлюсь, если она заразилась всеми болезнями, какими только можно, сказала она себе. Покосившись на неё краешком глаза, она наконец сказала: Сколько времени вы пробыли там? Много. И долго вас там трепало? Та посмотрела на неё. Они телеграфировали, что вы болели. Не удостоив её ответом, миссис Морзби перевела взгляд на темнеющие окрестности. Впереди множеством далёких огней сверкал город. Так вот оно что подумала она. Вот в чём, оказывается, было дело. Она была больна и, возможно, не один год. Но как я могу сидеть здесь и не знать этого, подумала она. Когда они оказались на улице города и за стёклами проплыли здания, люди, транспорт, всё это выглядело вполне естественно. У неё даже возникло чувство, что она знает этот город. Хотя что-то всё же было не совсем так. Иначе она бы точно знала, бывала она здесь раньше или нет. «Мы поместили вас в Маджестик. Там вам будет комфортнее. Конечно, это не бог весь что, но уж во всяком случае это намного комфортнее, чем где бы то ни было в ваших краях». Мисс Ферри посмеялась силе собственного превеньшения. Ей чертовски повезло, что вокруг нее подняли всю эту суету. Сама с собой размышляла она. Не каждого они стялят в маджестик. Когда такси подъехало к гостинице и швейцар подошёл открыть дверцу, мисс Фэри сказала: "Да, кстати, ваш друг, некий мистер Таннер, бомбардировал нас телеграммами и письмами на протяжении месяцев. Форменный заградительный огонь из пустыни. Он очень расстраивался из-за вас. Открылась дверца машины, и она посмотрела на лицо рядом с собой. В этот миг оно было до того странным и побелевшим, до того явственно отражало отчаянную борьбу противоречивых эмоций, что она почувствовала, что, должно быть, сказалось что-то не то. «Надеюсь, вы не сочтете это за дерзость с моей стороны», — продолжила она чуть менее уверенно. «Но мы обещали этому джентльмену...» что дадим ему знать, как только установим с вами связь, если установим. В чём я лично ни минуты не сомневалась. По большому счёту Сахара не так уж и велика, если присмотреться. Люди не пропадают там ни с того, ни с сего. Не то, что здесь в городе, в Казбеги, Ей стало неловко. Миссис Морсби, видимо, совершенно забыла о стоящем в Швейцарии, вообще обо всём на свете. Одним словом, нетерпеливо продолжила она: "Когда мы точно узнали, что вы прилетаете, я телеграфировала мистеру Танеру, так что не удивлюсь, если он уже в городе, да хоть бы и в этой гостинице. Вы можете спросить". Она протянула руку. «Я воспользуюсь этим такси, чтобы доехать до дома, если вы не возражаете», — сказала она. «Наше ведомство связывалось с гостиницей, так что все улажено. Если вы заглянете в консульство завтра утром...» Ее рука стала свисеть в воздухе. Миссис Морсби сидела как из вояния. Ее лицо, то в отбрасываемой пешеходами тени... то полностью освещённая электрической вывеской над входом в гостиницу изменилась настолько, что мисс Фэри перепугалась. В мгновение она всматривала в широко распахнутые глаза. Господи, да она помешанная, сказала она себе. Она открыла дверцу, выскочила из машины и кинулась в гостиницу к стойке портье. Ей потребовалось время, чтобы суметь объясниться. Через несколько минут к поджидавшему такси вышли двое мужчин. Они заглянули внутрь, скользнули взглядом в обе стороны тротуара. Затем обратились с вопросом к водителю, который пожал плечами. В этот момент мимо проезжал битком набитый трамвай, заполненный главным образом местными докерами в синих комбинезонах. Внутри, озарив на мгновение тесный сумрак, мигнули огни, стоящие накренились. Заворачиваясь за угол и трезвоня, он начал сбираться на холм мимо кафе, где на вечернем ветру хлопали тенты, мимо бара «Метрополь» с его горланищем радио, мимо кафе «Де Франс», сверкающего своими зеркалами и медью. С грохотом поднолёк рассекая заполненную улицу толпу, проскрежетал, огибая ещё один угол и стал медленно подниматься по авеню Галини. Внизу показались портовые огни и скозились в ряби тихо колыхавшейся воды. Потом возникли смутные очертания построек победнее. Улицы померкли и погрузились во мрак. У окраины арабского квартала трамвай, все еще перегруженный людьми, сделал широкий поворот на 180 градусов и остановился. То был конец пути. Баб-эль-Хадид Фесс Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифло-информационным комплексом «Логос ВОЗ». В октябре 2021 года звукорежиссёр Елена Смирнова читал Вячеслав Задворных